1. Путилин. Тайное общество. Мы не имеем никакой возможности точно рассказать о зачатках и развитии тайного общества. Оно быстро распространилось по всей стране и проникло во все сословия, наэлектризованные могучим словом свобода. Уставшие почти 30 лет носить на себе гнёт самого худшего деспотизма, Деспотизма солдатщины наконец горько обманутые целым рядом несбывшихся надежд на лучшие дни нового царствования. Униженные позорным исходом Крымской войны, поглотившей все наши материальные богатства, истощившей наши нравственные силы, оскорбившей чувство национального достоинства, разрушившей вековую уверенность в непобедимость наших войск, Люди всех сословий целыми массами переходили в лагерь недовольных. Правительством были недовольны везде, и на ступенях трона, и в самой бедной хижине, и в особенности в войсках. Недоволен был судья на своём стуле, и обвиняемый, стоящий перед ним с грустным сознанием своей беспомощности против азиатского произвола и тупого насилия. Пропаганда существовала везде, потому что недовольство распространилось повсюду. Так шло несколько лет. Манифест 19 февраля только отсрочил катастрофу, но далеко не устранил подготовившие её мотивы. Земские сословия, помещики и крестьяне были поставлены в положение ещё более ложное. Обнищавшие помещики увеличили кадры недовольных. Обманутые в своих ожиданиях крестьяне были готовы подняться как один человек. Но агитация, ещё не успевшая получить правильной организации, опоздала. Прокламации, которые должны были открыть народу новые горизонты, не состоялись. Тем не менее народ не удоволствовался скудной подачкой и ни на минуту не переставал ждать новой воли. К концу 1860 года тайное общество социал-революционеров было уже так многочисленно, что требовало правильной и строго дисциплинированной организации, так как предварительных каких-либо уставов до этого года ещё не было. С этой целью начались периодические сходки недовольных правительственным режимом молодых людей всякого рода сословий вокруг передовых людей движения. Начали составляться кружки, в которых вырабатывались различные предположения относительно сплочения в единое целом массы недовольных правительством. Впоследствии эти кружки получили название «Революционный союз». Одним из кружков Революционного союза тотчас же был выработан общий устав союза, который для окончательной редакции и напечатания был отправлен с мирским за границу. последнему вместе с тем было поручено ознакомиться с ходом революционного дела в России, известного эмигранта и сторонника социал-революционной доктрины Герцена, и заручиться его помощью и советами. Одновременно с организацией тайного общества был поднят вопрос об его действиях. Не желая никому навязывать своих личных мнений, те же организаторы тайного общества Признали нужным всесторонне ознакомиться с мнениями и желаниями всех слоёв и классов населения и потом уже с ними сообразовать свои действия на заранее подготовленной почве. Для этого Мирскому было поручено написать и напечатать прокламации к молодому поколению. К, очевидно, князю Кропоткину, воззвания к крестьянам и солдатам. По возвращении Мирского из-за границы приступили к организации общества. Между тем, во время отсутствия Мирского из России, в личном составе тайного общества произошли большие перемены. Некоторые влиятельные члены, убедившись в непрочности общества и невозможности при современном настроении умов населения произвести государственный переворот даже в далёком будущем, а потому, считая задачи тайного общества утопией, вышли из его состава. В Союз вступили новые члены, которые на первых же шагах приступили к организации добавочных отраслей управления, настаивали и ввели в основу принятие самых строгих мер к сохранению тайн общества. Затем, учитывая такие факты, добытые агентами тайного общества, как общее озлобление крестьян против помещиков, И неготовность некоторых войсковых частей стать на сторону притесняемых крестьян, эти новые члены союза организовали дружину земского ополчения на средства, пожертвованные богатыми людьми, сочувствующими стремлениям тайного общества к государственному перевороту. Указанные выше факторы послужили импульсом для пересмотра устава тайного общества Революционный союз отредактированного и напечатанного за границей Мирским и К. Такой пересмотр устава был поручен особой комиссии, работавшей под наблюдением организационного комитета, издававшего тогда время от времени листок под названием Великорус. Цель этого подпольного издания была в сущности та же, которая руководила издателей первых пущенных к молодому поколению и в народе прокламаций. То есть ставить вопросы и притом в крайне общих выражениях, не навязывать публике своих мнений, а узнавать желания народа и с ними сообразовывать дальнейшие действия союза. В декабре 1860 года организационный комитет закончил свою работу над окончательным пересмотром устава тайного общества Революционный союз в редакции упомянутой выше организационной комиссии. И с этого момента общество получило свою окончательную организацию, но уже под новым названием «Общий революционный союз» с эпиграфом «К союзу принадлежат все друзья свободы, какое бы они положение в современном обществе не занимали». Состав союза Верховная Всероссийская Дума в Петербурге признается главою и состоит под председательством трех верховников. Число думных, то есть присутствующих лиц, не превышает двадцати пяти. Ей подчинены три центральных комитета и тридцать один окружной комитет. Власть думы есть законодательная, власть союза. Всякое постановление думы, окончательно решенное большинством голосов, имеет силу закона, обязательного для всех посвященных членов союза. Обязанности верховников Каждый верховник имеет свой определённый круг действий. Первый верховник председательствует в Верховном трибунале, состоящем из 10 членов распорядителей. Он ведает внутренней организацией войска, составлением плана военных действий, заготовлением вооружения. При первом верховнике состоят три временных комитета. Первый агитация регулярных войск. Второй казачий И третий — морской. Второй верховник председательствует в финансовом комитете, в ведении которого находятся все суммы, поступающие из окружных комитетов. При нем состоит и комитет агитации всего торгового сословия. Третий верховник ведает внутренними делами Союза. При нем состоят комитеты агитации раскольников, Людей податного сословия, духовенства, полиции, почт и педагогический. Сверх трёх верховников на одном из членов Думы лежит обязанность руководить внешними сношениями Союза. Это лицо, по-видимому, Агарёв, постоянно живёт за границей и носит титул председателя комитета внешних сношений. На нём лежит обязанность узнавать о кольными путями, как каждая из иностранных держав откликнулась на государственный переворот, если бы он совершился в России. Примечание. Члены Думы, в особенности верховники, состоят из лиц, высокопоставленных в обществе, с фамилиями громкими и уважаемыми, и по уставу Союза они, то есть верховники, по решительной минуте действия удаляются в ближайшую иностранную державу. Я образовав там Верховный трибунал, объявляет свои имена центральные комитеты. Вся исполнительная власть принадлежит центральным комитетам. Каждый из центральных комитетов ведает десятью окружными комитетами, в которые он сообщает все распоряжения Верховной Думы и получает от них донесения о состоянии округов. Центральные комитеты находятся Первый. В Москве имеет название Московский революционный комитет. Он издаёт циркуляры, печатает прокламации, заведует типографиями, литографиями и архивом Союза, в котором хранятся все важные документы и бумаги. Второй. В Киеве комитет Польско-малороссийский. Его обязанности те же, как и первого. Но кроме того, он организует легион, и через него производятся все сношения Союза с польско-варшавским комитетом. Вербовка в легион производится тем же путём, как в земское ополчение. Названия им присвоены казаков и печатников, с выдающими им от Союза особых знаков. Сношения Варшавского комитета с малороссийским производится через организованную Варшавскими революционерами особую почту. Третий в Одессе или Харькове. Южный центральный комитет с теми же функциями, как первые два, но без снабжения оново типографиями или литографиями. Центральные комитеты состоят из всех наличных членов, находящихся на месте. Обязанности членов не определяются никакими инструкциями, но руководствуясь предписаниями Думы, члены уполномочены действовать по своему личному усмотрению, соображаясь с положением дела в данный момент. Уже к концу 1860 года в Московском центральном комитете состояло до 160 членов, в малороссийском гораздо более, в южном же значительно меньше. Окружные комитеты. Каждый окружной комитет состоит из 15 наличных членов, присутствующих на месте, и составляет постоянный трибунал своего округа. Заведующие делами округа доносят в центральный комитет о ходе дела своего округа. Эти 15 членов есть собственные чиновники окружных трибуналов, ведущие все внутренние дела своего округа. Они обязаны выбрать для союза ещё 50 членов, составляющих, так сказать, подвижной резерв, из которого комплектуются все почему-либо выбывшие члены комитета. Члены эти не посвящены в тайны союза. Их назначение составлять вокруг себя кружки, стараться всеми путями вводить во все слои населения революционные идеи. Это первое, той самая низшая ступень составляет период испытания. Члены первых ступеней не имеют никаких прав, даже право представления других членов. Они обязаны свято хранить свою тайну, терпеливо в духе покорности и веры дожидаться очереди и всегда быть готовыми к минуте действия. Им неизвестны не только состав союза, но даже и состав комитета, к которому они приписаны. а также имя того начальника, от которого они получают непосредственные приказания. Им известна печать своего округа. Полученные приказания за этой печатью они немедленно обязаются беспрекословно исполнить, и это делается по отношению их только по истечении известного срока. В первое же время предпринять то, что нужно, либо что либо сообщить передаётся через того члена, которым был рекомендован, находящийся на испытании. Сверх того, членам союза запрещается вступать во всякое другое тайное общество, зато никто не мешает им образовать отдельную и независимую сферу действия. Каждый из членов может выведывать мысли своих знакомых, который найдёт достойными этого и приобретать их содействие в решительную минуту. Таким образом, от этих членов союз имеет двойную выгоду. Они действуют активно, и они уже подготавливают горючие элементы из состава населения для общего дела революции. В виде исключения в члены первой категории допускаются иногда и женщины. Нравственная сила союза — агитация. Агитация Агитация есть прямая обязанность каждого члена революционной ассоциации, независимо от того, к какой бы степени посвящения не принадлежал. Руководители агитации, суть агитационные комитеты, состоящие в ведении каждого из верховников. Эти комитеты посредством своих эмиссаров знакомятся с требованиями, нуждами и желаниями наблюдаемого ими сословия. составляют инструкции, рассылаемые центральными комитетами для руководства всем посвящённым членам союза. Так, составив себе ясное понятие о желаниях, требованиях, симпатиях и антипатиях старообрядческих толков, агитационный комитет действует обещаниями даровать раскольникам полную свободу вероисповедания и право свободной проповеди своего учения. учреждение митрополит во Владимире и устройство собора в Москве отмена паспортов уничтожение идеи обожествленном праве царя который если останется царствовать будет именоваться не царем Божьей милостью а царем воли народной органом агитационного комитета служит газета Вече В этом же духе с указанием на существующее зло от правительства нового режима в настоящем, с допущением всевозможных клевет на монарха и правительство, с обещанием благодетельных и широко либеральных реформ в будущем, должны по уставу Союза действовать и все остальные агитационные корпорации, учитывая тот факт, что недовольство государственным строем пустило глубокие корни в современное общество. в самых широких слоях населения, вполне не дозревшего до ясного понимания гнетущих его злоупотреблений на почве всякого рода правительственных мероприятий,